Глава вторая. Всё, высокие гости скрылись в чреве самолёта. Остались мы с Мишей у приоткрытого люка в гордом одиночестве и в полной тишине. Впрочем, соврал. Не в полном одиночестве, но в тишине-то точно. Охрану я не посчитал, тех самых мордоворотов. Только так, думаю, толк от них в случае чего будет мало. Это я из только что произошедшего такие выводы делаю. А если бы в самолёте не мы, а кто-то другой с недружественными намерениями прятался, чтобы тогда было то-то. Ладно, пока я всё равно ничего не могу сделать и ни на что не повлияю. А выводов из этого происшествия, мне кажется, никто так и не сделал. Да что там, кажется, уверен. Ладно, а куда нам теперь? Как-то оставаться здесь не хочется. А что там за постройки? И я закрутил головой по сторонам. Понятно. Это мне просто из-за фюзеляжа не видно. А стоит только чуть-чуть, буквально на несколько шагов в сторону хвоста сместиться, и оп Возле недавно построенных ангаров вытянулась неровная шеренга аэродромного народа. И все в мою сторону смотрят. Ну-ну, головёнки набок посворачиваете. Хотя я-то тут причём? Это они высокого гостя стараются увидеть и запомнить, дабы было что потом рассказывать всяким любопытным. Семье, например, у кого она есть, ну и так далее. Так что не обольщаемся, не на меня смотрят. Не заслужил я ещё подобной известности. Вот же засада. Удрать не получится. Хотя почему не получится-то? Мы тут сами по себе, никому не приписаны, ни от кого не зависим, ни перед кем не отчитываемся за свои поступки. Поэтому аккуратно беру Михаила за рукав и тяну в сторону. Трудно это дело. Он же, как и все, уставился над дверной проём муромца и застыл на месте. Поэтому пришлось приложить больше усилий, чтобы سترнуть его с места. Получилось. Так бочком-бочком обошли самолёт Ни словно по-другому и быть не может. Оббогнули строй и скрылись за ангаром. Одной из основных заповедей мудрого служевого исполнили держаться подальше от начальства, в смысле от такого большого, незнакомого, а потому и непредсказуемого. Да и там в свете ещё столько всякого разнообразного начальства, до да но ну их куда далеко. А потом быстренько скинули комбинезоны и переоделись в свою повседневную форму и отправились домой, в смысле в гостиницу. На сегодня у нас рабочий день закончен. Появилась прекрасная возможность с полковником Глебовым встретиться. Свободно покинули аэродром, оставили за спиной ангары. Кручу головой по сторонам, вызывая сим действием явное недоумение Михаила. Наконец он не выдержал и притормозил меня вопросом. Сергей Викторович, ты чего так головой крутишь? Что случилось-то? Да пытаюсь хоть какую-то охрану увидеть. Какую охрану? Удивился мой товарищ какую, какую, за да ту самую, которая должна князя охранять. А зачем? От кого охранять-то? А ты считаешь, что ни от кого? Ну-ну. Глянул искоса на удивлённого моими словами Михаила и ускорил шаг. Ладно, пошли быстрее, у меня сегодня дел ещё много. Погоди, я спросить хотел. Ты что, великого князя не узнал? Ну, там в кабинете. Задумался он на мгновение над моими последними словами Лебедев и всё-таки решил продолжить разговор. А как бы я его узнал, попытался отговориться. Я же в самом хвосте сидел, в отличие от тебя. Ты же мне весь свет своим широким задом загораживал. А потом, пока развернулись, пока глаза к свету привыкли. А, понятно тогда. А я уж подумал, не замолчал, похватился. А мне интересно стало, что же такое он мог про меня подумать? Какие ещё тараканы в его голове бегают? Спросил, не постеснялся. Ответу несколько удивился. Да, обо всём этом решительно махнул рукой мой товарищ. Как можно великого князя не узнать? Ну ладно, глаза к свету не привыкли, а потом-то. Я же видел, что в тебе никакого почтения к нему нет. Словно не понимаешь ты, кто перед тобой стоит. А так не бывает. Не видел я ещё такого непочтительного отношения к к великому князю в этом случае. Словно не от мира сего ты. Или ты из этих, из социалистов? Ответь, и главное, Знаю, что русский, что нашего рода племени. А иногда, как скажешь что-то эдакое, так прямо оторб и берёт. Не может русский человек такое говорить и так себя вести. Опять же, в церковь ты не ходишь, не крестишься никогда, значит, и в Бога не веруешь. Скажи, как такое может быть? И ещё много всякого в тебе непонятного для меня. Это другим оно всё незаметно. А я-то сколько времени с тобой рядом нахожусь. О, как. А ведь придётся что-то отвечать. Вот до чего демократия в наших рядах довести может. Или я сам настаивал на подобных отношениях, на приятельских. Хорошо хоть ума хватило сразу предупредить товарища, что подобные отношения только наедине возможны, когда вокруг посторонних глаз нет. Он вроде бы и сам в подобных вещах соображает неплохо. Сообразил бы, никуда не делся. Но тут уж я перестраховался и предупредил. Как знал. А вот теперь изволь выкручиваться. Только как? Ладно, Попробую переведу стрелки. Эх, Миша, Миша. У каждого из нас свои секреты, и у тебя они есть. Я же не спрашиваю, каким образом ты такой умный в солдаты попал. Из тебя же образование так наружу и лезет, сколько бы ты простым крестьянином не прикидался. А я? Я тебе рассказывал, что после аварии разбился и частично память потерял. Рассказывал. Ты просто забыл. Поэтому просто имей в виду, что многих вещей я не то что не знаю, а просто не помню. частично же. А тут это как вот такое может быть? И великого князя не помнишь. И его, да почти никого не помню. Поэтому и стараюсь с людьми поменьше знакомиться, чтобы впросак не попасть. А знания, почему знания из твоей головы никуда не пропали? Спроси что-нибудь полегче. Доктор в госпитале сказал, что голова предмет малоизученный, и что в ней происходит, никому доподлинно неизвестно. Кстати, потому и в церковь не хожу. хотя крест всегда ношу, потому что ни одной молитвы не помню. Что я там делать буду? С своим незнанием к себе внимание привлекать? Так мне его и так достаточно, чужого внимания это. А Миша, хватит, оборвал его на полуслове. Ты уж определись, со мной дальше идёшь или без меня. И, кстати, о себе-то ты мне ничего так и не рассказал. А что мне о себе рассказывать? отвернулся и как-то сразу сдул со мной спутник. Батя собрался насильно оженить Вот я и удрал. Что? Так просто? А я-то себе нафантазировал, а тут оказывается простая бытовая элементарщина. А зачем удрал-то? Жил бы себе спокойно, жена всегда была бы под локом. Это потому ты так говоришь, что той жены не видел. Деньги моему отцу понадобились. Вот он и решил с моей помощью положение и поправить. Ладно, понятно. Твоё дело. И ничего говорить не буду. Так что решил? Ты со мной или Да куда я от тебя денусь? глянул из коса, хмыкнул весело. Опять же, где ещё такие награды получу? А там вдруг и офицерское звание выйдет. Тогда даже попаня мне слово против не скажут. Прошли несколько шагов в тишине, и Михаил снова подхватился, вспомнил. Так от кого охранять-то великого князя от бомбистов? От них от них да мало ли ещё от кого подобного? И ни охраны вокруг, ни полиции, ни жандармов нет. Глупость какая. Мы вон свободно мимо прошли и тихонько ушли. Никто никакого внимания не обратил. И любой также мог бы и не только уйти, но и войти. Миша, давай ты об этом позже спросишь. Ну, нет у меня сил сейчас разговаривать. На удивление, окончание этого дня прошло спокойно. Никто нас не побеспокоил. Да и на завтра всё пошло по заведённому распорядку, словно вчера ничего и не было. Ну и славно. И с Глебовым я встретился. Теперь уж жду окончания его переговоров с Игорем Ивановичем. Получится или нет, должно же получиться. Ведь лучше же делаем. Скоро и меня выдернули в кабинет. Пришлось давать более подробные объяснения и обосновывать планируемые изменения. Объяснил и обосновал, как сумел. Увидеть результат этого обоснования не успел. Снова попросили пойти погулять. Ну и ладно, подожду. Очередь часок и сам Глебов на улице показался, красный и потный. Ничего себе, каков изобретатель-конструктор закалённого полковника ушатал до такого состояния. Доспешил на встречу и уже на подходе увидел довольную улыбку Глебова. Неужели получилось? Конечно, получилось, подтвердил мои предположения Александр Фёдорович. Самолёт наш, поэтому все работы полностью под нашу ответственность. Пришлось согласовывать их выполнение рабочими мастерских и утверждать время и сроки проведения работ. Да это, вряд ли всё так бы просто оказалось, если бы у него уточнил, что всё будет оплачено нашим ведомством. Только тогда и удалось договориться. Но за каждый рубль пришлось сражаться. Крепок-инженер, несмотря на молодость, даже не ожидал такого. Уф, в Москве-то попроще было. Когда работы начнутся, задал самый главный для меня вопрос. До завтра с утра и начнутся. Игорь Иванович обещал приступить к выполнению договорённостей, не дожидаясь перечисления обговорённой суммы. Ну и я со своей стороны потораплю адмиралтейство. Сергей Викторович, у вас ко мне ещё какие-нибудь вопросы есть? Нет? Ну тогда прощайте. И Глебов поспешил откланяться. И я раскланялся, стараясь опередить полковника, а то как-то не по себе стало. Александр Фёдорович старше меня и в званиях, и по должности, Это не говоря уже о возрасте, а я тут торможу. Но всё равно на душе тепло стало. Значит, серьёзно меня он воспринимает, с уважением относится. Поторопился обрадовать новостью Михаила. На этой ночи даже решили посетить местную ресторацию и поужинать. Правда, особо отмечать её события не стали, побоялись сглазить. Ну и обошлись без горячительных напитков. Просто посидели, поговорили, отвили душу. На людей посмотрели и себя, так сказать, показали. Меня никто не узнавал. В мою сторону пальцем не указывал к моему глубокому облегчению. А публика в зале собралась разношёрстная, в том смысле, что перемешались мундиры и костюмы с платьями. А вот простого народа не наблюдалось. Вечер закончили чаепитием. Соседи при этом так явно на нас покосились, удивились, похоже, столь редкой в этой ресторации картине, но сильно постарались своего удивления не показать. А мне было как-то всё равно. Михаил после позднего ужина отправился в номер. А я решил перед сном прогуляться. Не люблю с полным животом в постель ложиться. Эх, сколько раз себе говорю, что вечером есть нужно меньше, а никак со своим желудком договориться не получается. Хотя это он впрок отъедается, наверняка предвидит наступающие трудности. Редкие уличные фонари разгоняют ночную тьмень в стороны. За ограды и редкие деревья ещё сильнее уплотняют её в подворотнях и дворах. Нечастые встречные прохожие Торопятся по своим неотложным делам, прошмыгивают мимо, косятся из-коса на мои погоны. Но всякий случай руку рядом с кобурой держу. Мало ли кого ночной порой на улице встретить можно. Хорошо. Воздух пока ещё тёплый, осенней промозглости и не пахнет. Единственное, что эту вечернюю идиллию портит, так это периодически налетающий ветер с реки, продувающий в этот момент до костей. Бр. Однако пора возвращаться. За всеми своими размышлениями и воспоминаниями я и не заметил, как несколько кварталов отмахал. На автомате ноги сами понесли в сторону завода, по привычному уже маршруту. Опомнился только тогда, когда знакомые решётки ограды и мастерские увидел. Что ж, пора разворачиваться. И уже совсем было развернулся, как впереди отметил некую несуразность боковым зрением зацепил. И пока голова удивлялась приоткрытой двери в будку караульного, тело уже начало действовать. Чуть присел, длинным мягким шагом перетёк под защиту ограды, спрятался в её тени. На улице, правда, и так темень хоть глаз коли, но так оно надёжнее будет. Рука скользнула вниз к бедру. Пальцы отстегнули клапан кобуры, потянули наружу ребристую рукоять револьвера. Ещё сильнее присел, чтобы меня не видно было через решётку на фоне реки, медленно и осторожно двинулся вперёд. Но не может дверь в это время оставаться открытой, не положено. тихо вокруг, ни звука. Только подсыхающие листья деревьев где-то над головой шуршат. И луны на моё счастье в этот момент нет, за облаками спряталась. Это хорошо, что спряталась, потому что мне это сейчас на руку. Замер, остановился. Ну и куда я лезу? Что, собрался через открытую дверь проходить? А ведь там светло. Сразу меня и заметят. Не пойдёт. Револьвер на место, застёгиваю клапан кобуры, проверяю надёжно ли. Отступил чуть назад, ухватился руками за верх чугунной решётки, оттолкнулся от земли одной ногой, потом и другой от какой-то завитушки толкнулся, промежуточную опору нашёл. В два движения перемахнул через ограду, мягко приземлился на другой стороне, придерживаясь рукой за чугунину и смягчая приземление. Вот что зарядка животворящая с телом делает. Зря я на деревья и кустарник грешил. Именно сейчас они оказались как нельзя к месту. Слушался в тишину. Вроде бы тихо вокруг, даже редкие поют упору, на улице прохожие куда-то враз пропали. Револьвер в руку и вперёд. Вот и сторожка впереди. Внутри заглядывать не хочется, потому как светло там. Кому не надо, сразу меня обнаружат. Ладно, лучше гляну, что там с караулкой. Присел, наклонился почти к самой земле, метнулся через дорогу. Прижался спиной к стене, отдышался, слушивая ночь. Не заметили. А в караулку дверь-то закрыта. Ну, то, что она закрыта это понятно. А вот то, что доской подпёрто это не дело. Аркем подпёрто. Где все враги-то? Никого не слышу, и не вижу. Тут и луна на краткий миг проглянула, двор осветила. У меня даже сердце в пятки провалилось. Меня же сейчас на фоне стены отлично видно. Быстро огляделся. Нет, всё равно ничего постороннего не вижу. И через кусты якрался, никого не слышал. Ладно, доска пусть такая остаётся. Не хочу шуметь. Вдруг кто-то за двором присматривает. Здесь оставаться нельзя. Нужно вперёд пробираться. Но через освещённый лунный двор не пойду. Вдруг всё-таки кто-то за ним присматривает. Так, а с какой целью сюда злоумышленники залезли? Заводауправление. Я вдоль стеночки покрался вперёд. Ну вот наконец-то что-то прорисовывается. Возле входной двери тьмось у этой днеется. На фоне стены чёрное пятно выделяется. И луна как раз скрылась. Тихо-тихо на цыпочках медленно пробираюсь вперёд. По-другому никак, только вдоль стеночки, потому что пространство всё открытое. Так неудобно эта дверь расположена, точно по центру здания. Не могли сбоку её сделать. Приходится теперь изгаляться, рисковать своей шкуркой. Мысль о её шкурке промелькнула и пропала. Потом всё потом. И как он меня не видит? головой по сторонам крутит, прислушивается. Ну, пусть прислушивается. Здесь меня ветерок с реки прикрывает, а я ещё на него ругался, зря. Всё, дальше нельзя. Спиной мозгом чую. Пальцами левой руки нашариваю на земле камушек и плавно бросаю его вперёд. Фигура впереди резко разворачивается на шум падения, скидывается изломанная чёрная ветвью рука. Да он вооружён. Краям приходит понимание: А я уже пружиной распрямляюсь и прыгаю вперёд, рукояткой револьвера резко бью сбоку в голову. Подхватываю обмякшее тело левой рукой, правой пытаюсь перехватить оружие. Не получается, у меня же в ней свой револьвер. Хорошо ещё, что здесь грунт, а не твёрдое покрытие. Поэтому чужой пистолет мягко и беззвучно шлёпается в подсохшую грязь. Но не так беззвучно, как мне бы хотелось. Всё-таки он шмякается с глухим стуком. Впрочем, тут же успокаиваю сам себя. Это мне слышно, поскольку я рядом. А для других, да на фоне шороха листвы, вряд ли что можно понять. Оглядываюсь, а скорее вслушиваюсь в окружающую ночь. Тихо всё. Вытягиваю ремень из штанов раскинувшегося на земле тела, сшиваю двойное кольцо так, как в детстве учили, и стягиваю им руки преступника за спиной. Его же картуз выбиваю ему в рот. Пусть так полежит. Надо бы его прикончить. но рука не поднимается. Понимаю, что глупость несует летная, оставлять за спиной живого противника, но пока ничего с собой сделать не могу. Не воспринимая я серьёзно всё происходящее, словно немое кино смотрю с собственным участием. И ведь точно знаю, что не кино, а ладно, куда теперь? Внутрь. Осматриваюсь, а точнее, вслушиваюсь в темноту, и ничего, кроме шороха листьев не слышу. Значит, точно внутрь. И я тяну на себя тяжёлую дверь. Мерзкий скрип разрывает ночную тишину. Раскальзываю на небольшую площадку холла, секунду раздумываю, куда двигаться дальше. По лестнице наверх, в кабинет Скорского, в Шедловского или в боковой коридор к кассе. Какая угробительная цель? Что там? Сверху раздаётся чужой голос. Вот и нет у меня альтернативы выбора. Ни в кассу мне, а наверх, к кабинетам начальства. Что молчишь, хмурый? Кому было сказано на улице оставаться, хмурый? В голосе спрашивающего проскальзывает тревога, и темнота разрезает луч фонаря. Бьёт по глазам и гаснет, оставляя после себя боль и яркие цветные пятна. А ведь вроде как успел зажмуриться, и не помогло. Отшатываю в сторону и прижимаюсь к стене. Тут же грохочет выстрел, и чётко слышу, как пуля впивается в доски пола, там, где я только что стоял. Шаг вперёд и выстрел в ответ, почти наугад по памяти, и тут же назад под прикрытие стены. Всё. Поиграли в демократию и терпимость, хватит. В глазах прыгают разноцветные пятна. Крепко зажмуриваюсь несколько раз, ещё сдвигаюсь в сторону на пару шагов и чуть отворачиваюсь, стараясь боковым зрением поймать хоть какое-то движение наверху. Этот приём срабатывает. Успеваю заметить меднущуюся тень. Тут же стреляю в это движение, слышу вскрик и, плюнув на всё, несусь вверх по лестнице широкими шагами, перепрыгивая за раз через несколько ступеней. Замираю перед площадкой, прижимаясь к ступеньям, почти распластываясь над полом, вслушиваясь в тишину. Глаза зажмурил, опасаясь очередной порции света. Здание не звука. Лишь моё запылённое дыхание разносится по площадке. Стоп. Какое такое моё? Я же совсем не запахался. Так что это не я. Призрачный бледный свет проясняет темноту. Это за окнами союзница Луна выглянула из-за облаков к моему счастью. потому что успеваю приоткрыть глаза и заметить стальной отблеск лежащего совсем рядом фонаря того самого, выпавшего из руки подстреленного бандита. Тихонько тянусь к лежащей коробочке, грохочет совсем рядом выстрел, руку бьёт и обжигает, а я стреляю на вспышку, прокатываюсь через площадку и стреляю ещё раз на стон и замираю. Тишина. В лунном свете еле заметно клубится дым с горевшего пороха. Кислый запах щиплет нос. Сколько их? Ещё кто остался или уже всё? На улице сухо трещит приглушённый окном револьверный выстрел, заставляя напрячься. Тут же ему в ответ сторит звонкий винтовочный. Через секунду вспыхивает короткая заполошенная стрельба и сразу же обрывается. В стёкла хлестничного окна заметались изломанные в лунном свете тени. Кавалерия подоспела. Тфуты! Караул на свободу вырвался. Двойное оконное остекление позволяет услышать практически неразборчивую ругань снаружи команды начальника. Снова скрипит входная дверь и остаётся открытой. И никто не заходит, опасаются и правильно делают. Здание окружено. Выходите по одному, оружие перед выходом выбрасывайте на землю. Я даже хмыкнул от умиления. Прямо чем-то родным повеяло. А некому выходить, пришлось ответить. Двое их тут пока было. Да ещё один на улице, рядом со входом должен лежать связанный. Вы там посмотрите внимательно. А ты кто? Поручик Гручёв, лётчик. Знаем такого, только сам понимаешь, поручик это только слова. Ты бы спустился вниз и во двор вышел. Не могу, коридоры держу. Вот оно мне нужно спускаться-то. Лучше уж вы сюда поднимайтесь. Уверен, что больше никого не осталось. Потому и говорю, что поднимайтесь, потому как совсем не уверен. Поднимаемся. Входной проём двери внизу нам мгновение заслонила чья-то тень. Скользнула колесницы и замерла в неподвижности. Да поднимайся, лестница безопасна. Я на верхней площадке коридор в обе стороны держу. Ну что тут у тебя? На ступеньке рядом со мной мягко опустился начальник оруло, обдал крепким запахом табака и пота. Один перед тобой, видишь? Второй вон там, чуть дальше по коридору. Качнул револьвером, указывая направление. Руку дёрнуло резкой болью. Прошептал сквозь зубы: "Больше никого не вижу и не слышу". Но одному идти проверять как-то не хочется. Это понятно, что не хочется. "Подвинься". Приподнялся и обернулся назад, скомандовал: "Поднимаемся наверх, осторожно и проверяем коридоры с кабинетами". Чтобы не мешать солдатам, вжался в стену, а потом и вообще спустился вниз на несколько ступеней. Уселся, опёрся спиной на болясины перил. Всё. Моя война здесь закончилась. Отвоевался. Мимо один за другим протополы солдатики скрылись в левом и правом крыле. А мне пора на выход. На улице дождался начальника караула. Коротенько, буквально в двух словах рассказал о последних событиях, да распрощался, сославшись на боль. Дожидаться приезда начальства и полиции не хочу. Если кому буду нужен, завтра пусть меня вылавливают. Пока шёл до гостиницы, рука разболелась. Рука в крови пропитался. Эти чёрт ведь еле-еле, а всё равно весь мундир измазёл. Растягнул пуговицы на манжете, закатал рукав, осмотрел рану в прескодном свете фонаря. Царапина, ничего страшного. Пуля вскользь прошла, чуток шкуру попортила. Кровь почти остановилась. В номере с помощью Михаила перевязался, отмылся и застиралкитель. Придётся завтра новый заказывать. Не ходить же с заплаткой на рукаве. И ладно бы дырка маленькая была, так ведь нет. Волна вдоль руки прошла и ткань порядочно так разворотила. Наверное, поэтому я сильный рвок и почувствовал. Коротко, буквально в нескольких словах, рассказал товарищу о произошедшем и завалился в кровать. Прогулялся перед сном, называется. На утро разбудили рано резким стуком в дверь. Пришлось Михаилу вставать и встречать непрепрошенных гостей. У меня сил открыть глаза не было. Слышал стук сквозь сон, но так и не проснулся. И вчерашние события за ночь успели забыться. Спать не дали, затормошили за плечо. Пришлось просыпаться. Кто там ещё? Михаил тормошит. А ещё кто? О, полиция не спится. Сразу в один момент и проснулся, и вчерашнее припомнил. Сел на кровати, голова тяжёлая, да ещё и руку дёргает. Скривился при неосторожном движении, ухватился за предплечье, зашипел от боли. Что там у вас? Тут же насторожился полицейский. Зацепило вчера пулей. Примостил руку на колено, чтобы не тревожить. Миша дёрнулся ко мне, засуетился. Остановил его не время. Так, погоди, поднялся на ноги. Чем обязан, господа? Пришлось собираться и ехать в участок. К счастью, времени это у меня много не заняло. В основном мной заинтересовались жандармы. Дело-то выходило политическое. Диверсия в военное время на военном же производстве. Дал показания, расписался где положено. бы обещал никуда пока не уезжать. Ну и порекомендовали посетить доктора. А то я сам не знаю. Руку-то всё сильнее и сильнее дёргает, терпеть сил нет. Зато раз узнал вкратце, что произошло ночью. Оказывается, одновременно с нападением на завод напали и на аэродром. Хотели моего Муромца сжечь. Хорошо, что тамошний караул чётко сработал. Вовремя заметил проникновение на охраняемую территорию и предотвратил терак. Перестрелке удалось подстрелить одного из нападавших и разговорить его. И моего стреножного бандита допросили, как только тот в себя пришёл. Слишком сильно я его рукояткой револьвера приложил. Ещё бы немного и допрашивать было бы некого. Даже не отреагировал на такую претензию. Больше вопросов ко мне не было, поэтому скоро я был свободен. Хорошо хоть порекомендовали ближайшего нормального доктора. Там приняли сразу же. Обработали рану, перевязали, выписали рецепты и отпустили домой с наказом обязательно посетить аптекаря. А в случае чего немедленно обращаться снова. Ох, рана пустяковая, а болит просто жуть. Доктор сказал, что это от ожога. Пуля обожгла мягкие ткани, мышцы со шкуркой, то есть те, что не ободрала. Не знаю, может быть, так и есть. А через пару часов меня снова вежливо доставили в тот же полицейский участок. Доктор заложил свой гражданский долг выполнил. Слов не хватает, матерных в основном. Полицейские направляют к нему, а он в свою очередь закладывает и меня. Круговорот какой-то получается, замкнутый круг. И ведь не скажешь ему ничего, потому как прав он полностью. Хорошо хоть забыть обо мне, господа полицейские ещё не успели. Сразу же разобрались и отпустили. Всё, назад в гостиницу и отлёживаться. Там Михаил должен был лекарство из аптеки принести и перекусить что-нибудь сообразить. У меня самого сил нет куда-то там идти. И не хочется. Капеду порошочки и мази подействовали, рана уже не так дёргала. Даже появилось желание вылезти из кровати и прогуляться до ресторана. Что я и сделал? Михаила не было. Он убыл к самолёту. А что? Нечего ему у меня над душой стоять, пусть лучше делом займётся. Сегодня же с утра должны начинать работы на нашем аппарате. Вот пусть и крутится рядом, контролирует процесс, так сказать. А вечером мне доложат о результатах. А я пока поем и газету прикуплю, свежие новости изучу. О новостей в информационном поле хватало. Писали об успешном наступлении армии Реннанкамфа, о походе эскадры адмирала Эсса на остров Утланд, о подвигах русских авиаторов на южном фронте. Последнее прочитал в первую очередь и более внимательно, потому как сразу же в заголовке увидел знакомую фамилию и чуть ниже нечёткую фотографию, на которой тем не менее угадывалась знакомая физиономия. Сработала моя закладочка. Не зря я вёл в Москве разговоры с Нестеровым. Отказался он, судя по этой статье, от своих таранов, от нереальных или смертельно опасных для собственной жизни проектов с тросами и якорями. Решил, по моему примеру, установить пулемёт на свою машину. Теперь летает и успешно сбивает вражеские аэропланы с небес. Тут же и ещё одна фотография бравого пилота прилагается в завершении развёрнутой статьи на фоне своего самолёта. Молодец. А в походе Эссона активно использовались для разведки гидросамолёты. Противника, правда, не обнаружили, сходили и спокойно вернулись обратно. Снова что-то новенькое. Это наверняка инициатива Колчака с воздушной разведкой сработала. Только у меня сразу вопросы по этому поводу возникли. Расстояния-то огромные. Те машины, что сейчас имеются в распоряжении Эссона, на такую дальность полёта не способны. Даже мой переделанный десятый Ньюпор не дотянется без дозаправки. Когда получается только два варианта. Первый это посадка в открытом море рядом с кораблями и дозаправка. Но это возможно лишь при отличной погоде. Тут сразу возникает неоправданный риск, на который в здравом уме вряд ли кто пойдёт. Значит, остаётся второй вариант с кораблём-носителем. И он, мне кажется, наиболее реальным. Был же подобный разговор и с Колчаком, и с Дударовым. Неужели у них всё получилось? А почему бы и нет? Транспорт, и подходящий для такого дела имеется. Переоборудовать их дело нескольких дней. Убрать с палубы всё лишнее, установить подъёмную стрелу и готово. Затраты минимальные, а польза для дела огромная. Вот только кто бы мне рассказал, в чём смысл этого похода? Показать всем, что флот жив и дееспособен. Ну не знаю, может быть. Нужно скорее возвращаться. Сегодня ещё отлежусь, а завтра обязательно на аэродром и буду постоянно контролировать рабочий процесс. Мало ли ещё что в голову придёт. И ещё пару моментов. Со всеми этими событиями я совершенно забыл и про Котельникова с его парашютами, и про обещание самому себе напрячь мозги и постараться всё-таки вспомнить состав Дюраля. Ведь знал же его, а значит, где-то в глубине памяти он у меня остался. Нужно только попробовать его оттуда вытащить. Вернулся к первому развороту газеты. Пора и о главном событии прочитать. Так, Что тут у нас на фронтах происходит? А хорошо, что наступление Раненкамфа получилось успешным, что армия Самсонова осталась боеспособной. Потрепали её сильно, но полного разгрома, как в моей родной действительности, не случилось. Выдюжили. Осталось убедиться в правдивости слов Александра Васильевича. Как он там мне говорил перед отъездом: "Будет поражение, сделают вас крайним. А если успех, то вы-то тут причём?" Ну и ладно, не за награды стараюсь. хотя и за награды тоже, что уж перед самим собой-то притворяться. Хочется же, чтобы мои старания отметили, когда хоть понятно будет, что что-то куда-то движется, что не зря я здесь оказался. И тут же укорил сам себя. А без награды не движется Пётр Николаевич живой немцев сбивает. Целая армия осталась не разгромленной, люди не попали в плен, уцелели и не сгинули, продолжают воевать. Вот мне самая главная награда. Так что успокаиваемся. На наш век ещё войны и наград хватит. Отлежался, пришёл в себя после вчерашних подвигов, руку перестало жечь и дёргать. Вообще странно. Вчера я, можно сказать, подвиг совершил. Тирак приотврал, а вокруг тишина, как будто ничего и не было. Что за ерунда? Но этим же днём все мои сомнения разрешились. Уже ближе к ужину меня жандармы в очередной раз навестили. Снова. Ни их имён, ни фамилий я не запоминал. Утром как-то не до того было. А вот сейчас постарался более внимательно отнестись к этому визиту. Заодно, если получится и дадут такую возможность, задать им несколько появившихся у меня вопросов. Вот и всё. К сожалению, больше ничего добавить к своему рассказу не могу. Закончил я в очередной раз повторение моих ночных приключений. Мне интересно, а что это они так ко мне прицепились? Вины я за собой не вижу, действовал правильно, по крайней мере, я так думаю. Илья остался единственным, кто хоть что-то может рассказать о вчерашнем. А как же мой пленник не удержался, спросил. Да, перестарался я с ударом, всё-таки не пережил он его. Хорошо хоть что-то успел рассказать. Да видать мало успел. Вот что значит отсутствие реального опыта. Бился я и впрямь со всей своей дури, потому что и страшно было, что уж греха таить, и торопился успеть разобраться с ним до того, как он развернётся в мою сторону. Револьверто у него в руке я сразу отметил. Поэтому и рисковать понапрасну не хотел. Да ладно, что я перед собой-то оправдываюсь. Бил так, чтобы у него никакой возможности к сопротивлению не осталось. Но всё равно надеялся, что он выживет. Ну и ладно. Придётся теперь мозг напрягать и вспоминать все подробности. А я-то гадаю, почему они меня даже про акцент спрашивают? А аэродромный пленник, он-то куда делся? Впрочем, если спрашивают, значит, так нужно. Промурыжили меня долго. Но ну и свои вопросы я всё-таки задал. Первым делом спросил главное: почему на аэродроме при визите великого князя даже оцепления не было выставлено. Ответа само собой не получил, но удостоился ещё одного внимательного взгляда. Ох, что-то я слишком много внимания привлекаю к себе любимому. Ну и ладно, не для себя же стараюсь. Поэтому задал ещё один вопрос. Такое важное производство, а охраны никакой? Про аэродром я молчу, они молодцы, не подвели, а тут Что это за караульные, которых можно закрыть в караулке? Ну ладно, возле мастерских ветеран не оплошал, не спал, среагировал как положено, открыл ответную стрельбу. Уцелел сам и подал сигнал своим товарищам. А в караульной будке, кстати, он остался в живых или или именно поэтому ко мне столько внимания и вопросов, как к единственному свидетелю, который преступников вживую видел. Какое там вживую? Темноже было. Расстались вполне дружески. Не вижу никаких причин к существующей в армейской среде неприязнь к этому отделению. Они честно делают свою работу. Пусть грязную, но грязное её обозвали и сделали вот как раз те, кто вчера пытался мастерские сжечь. А если учесть, что это не просто мастерские, а единственная страна производства по выпуску мурамцев, то сразу возникает вопрос, кому это нужно. Поэтому я спокойно пожму, и, кстати, при прощании действительно пожал руки жандармским офицерам. вызвав этим жестом явное удивление последних. Вот снова забыл их имена и фамилии. Или они так представлялись, чтобы я не обратил на это никакого внимания. Ну и ладно. В гостинице как раз Михаил объявился. Сразу насидать с расспросами не буду. Пусть приведёт себя в порядок, потом спустимся в ресторан пообедать. То есть поужинать. Что-то я с этими размышлениями и разговорами совсем потерялся и про обед забыл. Да и какой обед, если я с самого утра из полицейского участка не вылезал. Хорошо хоть перекусить успел. Тот перекус никак полноценным обедом не назовёшь. И к тому доктору я больше не пойду, потому что не хочется его в неудобное положение своим визитом ставить. Он же тоже свой гражданский долг выполнял, и я его прекрасно понимаю. Поэтому придётся поискать другого, или не придётся, вдруг перевязки больше не понадобятся. А рана? А рана сама заживёт. Утро начал с посещения аэродрома. Посмотрел, как производятся работы на самолёте. Судя по всему, ещё день-другой и их закончат. Наконец-то можно будет начинать осваивать самолёт. А то всё на земле, да на земле. Пора бы и в небо подняться, посмотреть, на что он способен. Вдруг удастся ещё что-то сделать, пока мастерские под боком. Михаил остался, а я отправился залечивать раны. Не срослось, по тому как перехватил посыльный. Пришлось возвращаться в заводоуправление. разговаривать с Игорем Ивановичем, вытерпеть бурную востоженную речь в свой адрес. В завершение был вынужден посетить кабинет Шедловского. На счастье, здесь обошёлся лёгким рукопожатием и всё. Потому как рука болит, и на перевязи висит у всех на виду. Боевое ранение, слов нет. Правда, пообещали отблагодарить за проявленное мужество, но позже. Потом, как я понимаю, половину. Ну-ну. Меня бы устроило небольшое денежное вознаграждение. Прежде помог на командировочной особо не разгуляешься. Сокояж мой небездонный, а денежное содержание офицера не настолько велико, чтобы можно было не оглядываться на повседневные траты. Да и нет давно того денежного содержания. Откланялся и покинул территорию завода. Пора пообедать и нанести визит Котельникову. Пора знакомиться лично. Исполнить задуманное после обеда помешала рука. А рану начало сильно дёргать. Пришлось вернуться к себе в номер, спокойно полежать какое-то время. Чёркнулся про себя на раздавшийся стук в дверь. Поднялся на ноги с кровати, придерживая левой рукой больную правую. Пошёл открывать. Ба, мой вчерашний доктор. Ему-то что здесь понадобилось? Постановился, отшагнул, пропуская внутрь визитёра. Прошу прощения за визит, молодой человек. На перевёзку я вас так и не дождался. Естественно, сделал для себя вывод, что вы или не приняли во внимание мои слова об обязательном утреннем посещении моего кабинета, или обиделись за моё сообщение о вас в полицию. Я прав? Развернулся ко мне доктор, придерживая руку, так оно вроде бы не сильно дёргает, соображаю, что ответить. Пока соображал, доктор не выдержал и продолжил. Что болит? Присядьте вот сюда и покажите, что там у вас с раной. И постарайтесь меня понять. Рана у вас огнестрельная, требует немедленного оповещения полиции. Доктор, я всё понимаю, но какая может быть перевязка, если меня с самого утра по полицейским участкам и жандармам затаскали. Не выдержал и всё-таки уколол визитёра. Мелко, может быть, зато сразу же легче стало, и руку вроде бы как даже меньше дёргает. Но ведь отпустили. Получается, вины на вас нет, а это главное. Голубчик, не стойте присаживайтесь к столу. Я же вижу, как вы морщитесь и за руку держитесь. Болит? Вам сейчас покой требуется, и рану никоим образом нельзя тревожить. Вроде бы и пустяк, а какое-то время требуется отлежаться. Журчит успокаивающий голос. Тихонько позвякивают на стерильной салфетке раскладываемые медицинские инструменты. Запахло спиртом. Успокоились. Тогда прошёл вот сюда, на этот стул. И право слово, простите старика. Никак нельзя было по-другому. Доктор, да нормально всё, понимаю вас. Понимает он, видите ли. А мне старому пришлось всё бросить, и кабинет и пациентов, и самому тащиться через полгорода. А я уже не в том возрасте, мне такие нагрузки противопоказаны. Тут же забурчал доктор. А не зря ли я его простил? И какие такие полгорода? Здесь же всего квартал с небольшим пройти нужно. Ладно, пусть бурчит, зато дело делает. А за визит ему всё же огромное спасибо. какие бы мотивы им ни двигали рука-то действительно сильно разболелась